Кто придумал путь из варяг в греки? А правда, кто первым не просто назвал этот путь именно так, но и прочертил на карте уверенной рукой? Что именно прочертил? Возьмите карту или откройте ее на экране компьютера и попробуйте вразумительно пройти участок между озером Ильмень и Днепром. И если с одной стороны до Ильменя, а с другой до Смоленска все как-то объяснимо, то этот промежуток между, который, кстати, ни много ни мало, километров 400, нелогичен совершенно. Для тех, кто не особенно интересовался этим вопросом, чуть подробнее. Ладыжское озеро, озеро Неву, было для торговых путей с востока на запад и с севера на юг на территории Руси точкой, в которой сходились два маршрута. Один хорошо известный и официально признанный – вот в таком виде, из Балтийского Варяжского моря по Неве Владыжское Ладожское озеро, потом по Волхву до Ильменя, из которого он вытекает. От Ильменя вверх по Лавате, Кунье, Сереже, потом Волоком до Торопы, впадающей в западную двину, по ней до озера Каспля, оттуда снова Волок до реки Катынь и по ней до Днепра. Дальше мимо Киева, через пороги до Черного моря и вдоль берега в бухту Золотой Рог. Путь, честно говоря, просто кошмарный. На Неве пороги, которые не всякое лето проходимы при встречном ветре. На Волхове пороги, которые по берегу не пройти. Сейчас они под водой Волховского водохранилища. Два тяжелейших волока через водоразделы. То есть сначала вверх, потом вниз. Днепровские пороги. Но трудности пути – это одно, а его возможность несколько иное. А рациональность и вовсе третья. Эта третья вполне способна превзойти первые два. Если вести было супервыгодно, то верблюды караванов вышагивали тысячи километров, неся на спинах грузы специй и китайского шелка, Корабли уходили в таинственные моря, без малейшей гарантии возвращения, уповая только на попутный ветер и немного везения. Но для этого должно быть не просто выгодно, а так выгодно, чтобы по возвращении забыть все кошмары и даже захотеть испытать их снова. Сначала подробно о самом пути, как его видел летописец. Или не видел, но придумал, что больше похоже. Путь из Варяг в Греки описан и расписан подробно не только византийским императором Константином Багрянородным, но и тьмой его последователей. Разобран по косточкам, вернее, по Днепровским порогам, самому известному участку этого пути. Уж куда подробнее даже названия этих самых порогов даны на двух языках. Напомню коротко. Путь начинался где-то там, у Варягов. У Константина Богрянародного описание идет от сбора подле Киева большого каравана лодок одноденных моноксилов, как звали и греки, для плавания под Днепру. Историки долго видели в этих ладьях утлые челны, как же из одного же дерева, забывая, что лесные гиганты в те времена бывали не в пример больше нынешних, раз это в десять. Однодревками суда назывались потому, что киль судна изготавливался из одного огромного дерева метров 10-15 длиной. Такая ладья несла 20-40 человек и массу товара. Еще весной со всей огромной территории бассейна Днепра к Киеву начинали собираться суда. Груженные бочками с воском и медом, тюками со скорой, пушниной, пенькой, веревки из конопли и другими товарами. Количество ладей нам тоже известно порядка 2000. Огромный караван готовился к отплытью в самом Киеве, в выжгороде, Витичеве, где была сигнальная башня, извещавшая огнем о приближении печенегов в Родне. Самым южным форпостом на пограничной реке Сули, в 10 километрах от Днепра, был город Гавань-Желни, воинская гребля имевшие своеобразные сооружения, благодаря которому вышедшие из Руси суда при получении неблагоприятных вестей могли скрыться в прибрежном укреплении, внутрь которого входили прямо из реки. Но это была последняя гавань. Дальше купцы могли полагаться только на свои силы и силы своих защитников. Особенно тяжелым на пути от Киева к морю был проход непровских порогов когда приходилось вытаскивать либо часть груза, либо весь, а то и сами сюда на берег, а затем снова спускать на воду. Об опасностях говорят названия порогов. Иступи, значит не спи. Речной поток в этом месте узок. Посередине выступают из воды обрывистые и высокие скалы. Бьющаяся о них и падающая вниз вода производит страшный гул. Второй порог по-русски Улворси, по-славянски остров Вунепрах, что значит островок порога. Он настолько же тяжел. Третий Геландри, по-славянски шум порога. Самый большой Айфор, по-славянски неясыть или ненасытный. Здесь приходилось полностью разгружать ладьи и тащить их берегом. Остальные пороги проходили перетаскивая сами суда, по пояс в воде. Пятый – Варуфорос, по-славянски Вулнепрах, с большой заводью. Шестой – Лианди, значит кипение воды. И последний, седьмой – Струкун, по-славянски напрезе, что переводится как «малый порог». И все под стрелами печенегов, хорошо знавших время и место появления русских торговых караванов. Именно для таких целей славяне стали впервые привлекать варяжские дружины, только позже варяги начали вмешиваться непосредственно в жизнь местного населения. Во времена первых русских князей они сами часто сопровождали эти караваны. Не столько потому, что беспокоились за сохранность чужих товаров, сколько потому, что имели там много своего, собранного в полюдье. На острове Хортица близ современного Запорожья, русы совершают свои жертвоприношения, так как там растет огромный дуб. Они приносят живых петухов, кругом втыкают стрелы, а иные кладут куски хлеба, мяса. Это снова свидетельство византийского императора. Дальше, на острове Березань, близ устья Днепра, ладьи оснащались витрилами, парусами, для плавания уже по морю. Окончание пути в бухте Золотой Рог Константинополя хорошо известно. Но почему-то никто не задается вопросом о его начале. Считается само собой разумеющимся, что варяги доставляют собранный товар, а русские князья – дань в Киев со всех сторон. И дальше как заведено. Не вопрос, доставляли. Вопрос в другом. Чем торговали купцы с тех самых моноксилов в Константинополе? Мехами, воском, иногда оружием. Иногда оружием, но главным товаром были меха. Понятно, что их могли скупать и привозить варяги. Только вот откуда? Неужели брали на своих рынках в Хедебю или Сиктуни и тащили через всю Русь и степь до Константинополя? Окрестности Хедебю вовсе не славились меховым промыслом. Значит, все-таки Русь с ее несметными меховыми запасами. Причем не окрестности Киева и даже не Новгород, где пушной зверь, уже был основательно выбит. Самые дорогие и лучшие меха традиционно поставлял русский север. Тогда где же начинался путь из варяг в греки? От Киева, куда из Новгорода волоками доставляли товары с севера и из Ладоги, с запада, с востока. Но это не все. Понимаю, что читатели без меня наслышаны, вернее, начитаны о волоках и печенегах, которым напасть во время волока – любимое занятие. Описание византийского императора, изобилующее интересными подробностями, конечно, хорошо. Но, похоже, большей части пути того, что до Киева, он вообще не представлял. А мы попробуем представить. И привлечем для этого хорошо известный всем словарь Брагауза и Эйфрона. Вы доверяете этому энциклопедическому словарю, до которого нынешним многотомным энциклопедиям очень далеко? Стоит доверять. Писано не ради красного словца, а действительно для информации. Так вот, словарь так рассказывает об участках этого знаменитого пути до Киева, то есть о том, что в пространный труд византийского императора не попало. Нева вытекает из Ладожского озера двумя рукавами образующими небольшой остров Орехов, на котором расположена Шлиссельбургская крепость. Вход в реку усеян песчаными рифами, что препятствует судам с осадкой в 5-6 футов 1,86 метра, свободно проникать из озера в него. Наиболее доступный фарватер идет от Кошкина маяка на Ладожское озеро, в пяти верстах от устья Невы, вдоль западного берега. Глубина его в начале на протяжении 1-2 версты не более 7 футов, 2,17 метра. Иногда же уменьшается до 4 футов, 1,25 метра. Затем глубина увеличивается, достигая местами 21 фута. Ширина форватера 200 сажений. Словарь Брагауза и Ифрона. Добавьте к этому пороги, которые существуют и поныне. Едва ли во времена Рюрика, не так давно образовавшись, Нева вела себя приличней. Она и сейчас создает немало трудностей. Достаточно вспомнить осенние наводнения, когда встречный ветер с моря гонит волну обратно в Ладогу, и город Санкт-Петербург превращается в большое холодное озеро. Сейчас спасает знаменитая дамба. Но много столетий осенью никому в голову не приходило нос в эти воды. Можно еще добавить то, что Невская губа не зря иронично прозвана маркизовой лужей за свою небольшую глубину и большое количество отмелей, то и дело меняющих свое расположение. Не слишком удобное место для плавания, тем более под парусами, с учетом постоянных ветров залива. А как же плавают сейчас? Фарватер углубили и углубляют постоянно, но Невскую губу и Неву без лоцмана не пройдешь. Это о неве. Про Ладыжское озеро хорошо бы отдельный рассказ, потому что более штормовой водоем найти трудно. Плавание по нему всегда относилось к разряду опасных. Озеро холодное и бурное, строптивое и временами непредсказуемое. Ему ничего не стоит погнать свою воду обратно во впадающие реки или вдруг устроить небольшую бурю прямо посреди ясного дня. Но оставим Ладыжское озеро или Нево, как его называли, в покое. Отправимся сразу в Волхов, чтобы по нему добраться до Ильмени. Первая же проблема – пороги. Теперь слово знаменитому путешественнику Алиарио, посетившему Москву в 30-х годах XVII -го века. В семи верстах от Ладоги пять верст составляют одну немецкую милю. На этой реке пороги еще через семь верст другие – через которые очень опасно переезжать в лодках, так как там река, стрелой мчится вниз с больших камней и между ними. Поэтому, когда мы прибыли к первым порогам, то вышли из лодок и пошли берегом, дожидаясь, пока наши лодки сотни людей перетаскивались через пороги на канатах. Адам Алиарий. Описание путешествия в Москве. И снова Брагаус и Ефрон. Пороги на Волхове находятся в нижней части течения реки в Петербургской губернии, а именно Пчевские тянутся на протяжении 9 верст 100 сажений. Образовались вследствие пересечения реки 12 каменистыми косами. Падение около 3 футов. Для судоходства не опасны, хотя представляют для последнего неудобства вследствие узкого фарватера и крутых поворотов. Волховские или Ладожские пороги Начинаются в одной версте ниже польской пристани. Простираются на 8 верст 200 сажений до села Михаила Архангела. Волхов здесь 120 сожжений ширины. Берега скалистые, отвесные, высотой 110 футов. Пороги расположены уступами и состоят из двух частей, разделенных между собой плесом в три версты. Верхняя часть Велицкая у села Вельсов. Здесь особенно неудобен для судоходства так называемый велицкий руб. В древности здесь сюда обыкновенно разгружались и товары везли сухим путем для обхода порогов. Петропавловская часть порогов состоит из пяти рубов и четырех каменных кос. Дно волховских порогов состоит из плетника, глубина весной до 2,5 аршин. 1,78 метра. Осень уже в мелководье. 0,5. 1,5. аршина 0,5 метра. Вследствие чего большинство судов наполовину разгружаются на специальные суда и вновь нагружаются в проходе порогов. Падение воды с Волковских порогов 29 футов 6 дюймов. Более 9 метров. Течение бурливое. Среднее навигационное время для Болхова – 215 дней. Словарь Брагауза и Фрона. Ильмень не легче. Озеро мелкое, потому почти любой ветерок поднимает на нем такие волны, которые на море назывались бы штормом. Берега топкие. Где попало, в случае необходимости не пристанешь. К тому же озеро сильно разливается во время паводка увеличивая площадь водной поверхности в несколько раз, до 7. Но если пройти и его, нужно подниматься вверх, по лавате, как далеко. Не очень, судите сами. В верхнем течении до города Великих Луг не судоходно. От Великих Луг до границы Новгородской губернии ловать уже сплавно. Судоходство затрудняется многими порогами. Ширина до 50 сажений. Глубина очень изменчива. В малую воду на порогах до 2 футов. 0,62 метра и менее. Течение довольно быстрое. Ложа камениста. Нижняя часть судоходна в разлив. Летом же препятствует мелководье. Ловать судоходно на протяжении 125 верст. Судоходство по лавате производится главным образом весною, в остальное время оно затруднительно, вследствие порожистого и местами каменистого дна. Словарь Брагауза и Фрона. Судоходство по лавате ограничено временем весеннего паводка на ней. Нет лавате, нет толка от судоходства по Волхову, разве что возить что-то из Новгорода в Ладогу. Негусто если вычесть зимние месяцы со льдом на реках и в заливе, осенние с буйными ветрами на Неве и штормами на Ладожском озере, летние с сильным обмелением той же Лавати, остается пара месяцев, и то с натяжкой весеннего паводка. Вам не кажется, что это просто несерьезно? Говорить о таком пути из далекой Скандинавии в Черное море за пару месяцев при лучшем раскладе. Но ведь не выдумали русских купцов, их меха в Константинополе. Не придумал Константин Багрянародный прохождение порогов под стрелами печенегов. Был такой путь. И путь был и пороги, и даже моноксилы. Только не совсем так, как придумано. Нет, не летописцам, а его далекими потомками уже в нынешнее время. Византийский император ни слова не написал о пути до Киева. Все только от него. Как приходили к Киеву, Константин не знал и врать не стал. Тем более ему и сыну, для которого император писал наставления, все равно. А вот нам нет. Почему? Да потому что это может объяснить, откуда на Руси взялись варяги. Оспаривать путь по Днепру и Черному морю не будем. Здесь вопросов нет. Еще раз вернемся к пути из Балтийского моря в сам Днепр. Вы уже прочувствовали, что через Финский залив, Невскую губу, Маркизову лужу, Неву, Ладожское озеро, Волхов, Ильмень, Ловать и так далее – идти просто кошмарно. К тому же стоит вспомнить, что корабли викингов были морскими судами. Пробираться по мелким речкам на таких судах крайне проблематично, не говоря уже о волоках. Тащить махину шириной больше пяти метров можно только по просике, вдвое шире, и требует немыслимого труда. В Верховье Хловати двум большим судам не разойтись. Была ли другая возможность попасть из Днепра в Балтийское море, минуя Ильмень? Да, была и есть, и не одна. По порядку. Чуть выше Киева по течению в Днепр впадает в управый приток Припять. Та самая несчастная Припять, которой не повезло с Чернобылем. Сейчас в этот район попасть можно лишь по спецпропускам, либо тайно рискуя, если не жизнью, то здоровьем, потому что этот путь закрыт. Но существовал он издревле. По Припяти можно подняться довольно далеко. Она и сейчас судоходна на 590 км от Устья. А дальше водораздел в районе Бреста. Не буду описывать, каким именно проходил этот путь, не знаю, но догадаться нетрудно. Сейчас существует Днепровско-Букский канал соединяющий приток Припятии, реку Пину с притоком Буга-Муховцом. Канал создан в конце XVIII века и включает в себя часть русла этих рек. Сказать, что раньше двигались так же, с уверенностью нельзя. Но то, что по Припятии можно было попасть в Буг, а оттуда в Вислу, точно. Торговые пути – это не только дорога. И дорога, какой бы она ни была – Это обязательно поселения, поставленные вдоль нее, потому что караванам нужно где-то ночевать, ладьям купцов приставать к берегу, хотя бы изредка, чтобы пополнить запасы, что-то починить, что-то продать или прикупить. Такие поселения обязательно вставали вблизи Волоков, где без помощи местного населения просто не обойтись. Гнездово, Тимерево и Брест – Бресте упоминается в летописи впервые во времена Ярослава Мудрого. Возможно, существовало раньше, но раскопки показали только XI век. Возможно, Волог был в другом месте, и археологов еще ждут чудесные открытия. На Гнезного ведь тоже наткнулись случайно. Но в любом случае такой путь трижды короче, чем через ладогу, много безопаснее и выводит сразу к старинному Гданьску. Вот мы и в Балтийском море. Можно по припятии дойти до птичи, по ней подняться до самого Минска. Городище древнего Минска стояло в месте впадения в птичь реки Менки, а там до Немана рукой подать. Городище километров четырех от речки Уссы, впадающей в Неманец. А тот в Неман, который принесет лази в Курский залив Балтийского моря, напротив шведского Брунхольма. Наверняка не зря речку назвали Менкой, а сам город Менском. Был там когда-то Торг, но потом крепостица сгорела и восстановилась не сразу. На новом месте, чуть северо-восточный, со временем превратившись в Минск. Еще вариант. Из Днепра в Березину, из нее в Свислочь, которая до самого Минска. А дальше вы уже знаете. Ну и третий вариант. Подняться под Днепру до речки Катынь. Это древнее поселение Гнездова, Видимо, ранний Смоленск. От Катыни Волок на речку Удру, Клец и озеро Каспля, из которого вытекает речка Каспля, приток Западной Двины. В устье Западной Двины город Рига, как известно стоящий на Рижском взморе то бишь на берегу Рижского залива Балтийского моря. Залив куда более приличный в плане глубин, чем финский, и особенно Невская губа Маркизова лужа. Если уж совсем не имется попасть именно в финский залив, обожаете вы его и все тут, то все равно можно не мучиться с порогами на Волхове и Неве, и бурным Ладожским озером. Можно по западной Двине, Из нее где-нибудь в районе нынешнего Верхнедвинска, в Освейское озеро. название это какое? Дальше в систему Сибирских озер, или по Исе, в реку Великую. По ней прямиком в Псковское и Чудское озеро и по короткой Нарве в Финский залив. Снова никаких отмелей или порогов. Система в те далекие времена была вполне проходима судя по состоянию озера Освейского и соседнего огромного глубокого болота. Оно раньше было большим и вполне себе судоходным. И до той же Сектуны от Киева всего 2000 километров. Или по притоке западной двины Дрисси до ее притока Ущо и с волоками на реку Великую, которая впадает в Псковское озеро и через Нарву Финский залив. А по пути нам встретится деревня Переволока, озеро Заволодское, озеро Волоченец. Говорящие названия, правда? Судя по всему, не всеми предложенными вариантами пользовались. Хотя они ничуть не хуже, зато на тысячи километров короче официального через Новгород и Ладогу. Вполне хватало предыдущих. Именно ради торговли выросли порты Гданьск и Рига. Города на водном пути. Менск, Минск, Гнездово, Смоленск. Полоцк на Полоте, по которой тоже можно уйти в сторону Невежа и Великих Луг. Псков в устье реки Великой. Да, и Ладога, и Новгород. Но Новгород стал позже. Призвание Рюрика. Не нашли археологи ничего раньше Рюрикова городища. А Ладога? Похоже, она была поставлена ради совсем другого пути. Об этом речь впереди. Еще раз положите перед собой карту. К сожалению, формат книги не позволяет вклеить ее размером с футбольное поле. Она меньше мало что понятно. Потому прошу карту открыть на компьютере или хотя бы представить мысленно. Естественно, карту Восточной Европы, то бишь, России, Украины, Беларуси, Польши и Латвии. Открыли или хотя бы представили? А теперь представьте, что вы стоите в Киеве, уже владье, и размышляете, как бы вам быстрее и удобнее попасть в Балтийское море, ну, например, на тот же остров Рюген. Вариантов несколько на выбор. Отправиться тем самым описанным летописцем путем. На север с максимумом трудностей, что на реках, что на Волоках, что на озерах, что в самом Финском заливе, который вообще-то длиннющее ответвление вдоль берегов, просто усеянное крошечными островками. А судно-то парусное или грибное. И из всех навигационных приборов только собственные глаза и память. Сразу за самим Киевом просто свернуть на правый приток Днепра при пять. Это сейчас туда нельзя, там Чернобыль. А во времена Рюрика окрестности еще загажены не были. По Припятии, до Волока, в Западный Буг, который приток Вислы. А Висла впадает примехонько, безо всяких порогов, в Балтийское море. Причем не где-нибудь в Маркизовой луже, а в Гданьске. Гданьск стоит в устье Вислы. Если очень не имется и хочется северней, то можно по Неману или в конце концов, по той же западной Двине, до Угави. Но не в ловать, после нее тащиться, а прямиком в Рижский залив. Ну, так как пойдете? Чтобы облегчить выбор, еще данные. Первый путь от Киева до острова Рюген это примерно 3000 километров. Даже если весенний паводок и ловать проходима вся. Второй по висли и через Гданьск. И третий по Неману, примерно одинаковый. Где-то 1600-1700 километров. Третий через Ригу дальше, 2100 километров. Если собрались не на Рюген, а на Торг, в шведскую Сектуну, через Ригу по западной Двине 1700 километров. Но через Ладогу все равно дальше, километров на 500. Для бешеной собаки 1000 километров не крюк. Пожалейте тех, кто будет тащить вашу ладью на Волоках и нервы своего кормчего, обходящего мели и скалы. Кто-нибудь может вразумительно объяснить, зачем тащить тяжело груженные суда, делая такой сумасшедший крюк? В Маркизовой луже, да и Финском заливе, вообще торговать не с кем, городов не было. Какой нормальный купец выберет самый длинный, тяжелый и опасный путь, если есть другие, более приемлемые? Возможно, парочкам бешеных собак найдется, но чтоб караваны... Я просто пытаюсь понять, почему древние купцы, по мнению современных историков, в летописях об этом пути, похоже, ни слова, предпочли наиболее трудный и неудобный путь всем остальным возможным. Почему не поставили поселение у Ильменя там, где позже встал Новгород? Если уж избрали эти трудности, неужели без Рюрика не сообразили? Если следовать логике, то этой части пути просто не могло быть. А как же гнездово, что под Смоленском? Стоял же город и немалый. Историки утверждают, что стоял на Волоке. Согласна. На Волоке из Днепра в, считается котынку и дальше в озеро Каспля и в западную Двину. И с этим согласна. Это тот самый вариант через Ригу, который 2100 километров. Но при чем здесь ловать, Ильмень и Новгород? Похоже, Гнездова не столько стояло на Волоке, сколько держало контроль над всей округой. Одна загвоздка. Город поставлен в X веке. И знать о нем, например, Константин Багранородный, живший в первой половине этого века, просто не мог. Да и Рюрик о таком тоже знать не мог. Не было гнездового во времена Рюрика и вещего Олега. Интересно, а этот как свои суда тащил, когда отправлялся из Новгорода обманывать Аскольда и Дира? Предвижу еще более громкое возражение. А как же Ладога? Альде Гюборг, который всемирно, можно сказать, известен, даже в те времена. Уж об этом городе даже скандинавские саги упоминают. Столько всего писано, переписано, навыдумовано. И откопано. Ладога-то и Любша были? Не отрицаю, были. И даже стояли там, где их откопали. И Ладога даже была торговым центром, достаточно заметным по тем временам. Следовательно, суда там появлялись, даже скандинавские, даже из Сектуны или из Готланда. Кажется, Срюгина замечены не были. Немного о Ладоге и крепости, которая стояла на противоположном берегу Волхова напротив нее, Любша. Настоящее название крепости мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Ее назвали Любшанской по имени речки, при впадении в которую и стояла. А еще об Ильмени и Новгороде. Еще раз к истокам. Вернее, сначала кустю реки Волхов и озера Нева, которое сейчас Ладожское. Потом к истоку самого Волхова и Древней Руси. Напоминаю тем, кто пропустил. Ладожское озеро Нева не всегда было озером. Некогда оно числилось пресноводным заливом Балтийского моря, вот только не стоит его пока называть Варяжским. Таким оно стало позже Рюрика, который тут совершенно ни при чем. Вода этого пресноводного залива широким устьем стекала в восточную часть моря в районе нынешних многочисленных протоков реки Воксы. Но чтобы стекать, вода сначала должна откуда-то браться. Приносил и приносит ее в Ладогу в основном в Волхов. Конечно, ему помогает множество речек и речушек, в том числе отнюдь немелкая свирь, доставляющая воду из Онежского озера. Но ответственность за наполнение Ладоги на Волхове. Природа постоянства не любит, а потому устроила в районе Ладоги небольшой переполох. Балтийский щит разлом которого проходит по линии Приозерск-Выборг. Слегка приподнялся, подняв заодно и него. Его воды, которые раньше были практически на одном уровне с морем, теперь стали выше на 8 метров, и Нево просто потеряло с морем связь. Смотреть на море свысока, конечно, заманчиво, но вода в горку не течет, а потому потекла из озера обратно. Те речки, что приподнялись вместе с Нево, Быстро пришли в себя, хотя и замедлили движение, наклон-то уменьшился. А куда деваться Волхову? Потек домой, вельмень. Природные безобразия обычно продолжаются долго, но все равно через несколько десятков лет переполнившееся и без Волхова Нева перелилось через край и образовало реку Неву. С тех пор все, что приносит в него и Волхов тоже, стекает, как положено, в море. Сам Волхов – это сток озера Ильмень, самого русского из русских озер. Почему русского? А на его южном берегу сплошное парусе. И реки с похожими названиями, и город Старая Руса, и поселения с Русом немало. Запомните, это пригодится. Справка. Площадь озера Ильмень – 1200 квадратных километров. Объем воды 12 кубических метров. Оно восьмое в Европе. И, пожалуй, самое необычное. Весной происходит волшебство. Площадь озера увеличивается в три раза. Оно становится глубже, на 7,5 метров, а объем воды в озере увеличивается в 12 раз. Ильмень собирает в себя воды с площади в 90 раз больше, чем оно само. Для сравнения, Ладожская в 5 раз. В Ильмень впадают 52 речки, а вытекает только Волхов. При этом озеро высокопроточное, его вода полностью меняется за месяц-полтора. Можно не заглядывать в гидрологические справочники, чтобы понять, что раньше озера было много больше. Достаточно посмотреть на карту. Конечно, Ильмень уменьшается не так быстро, как погибающий орал, но... Изменения видны невооруженным глазом. Напоминаю о поднятии Балтийского щита и о том, что несколько десятков лет Ладожское озеро Нево было отрезано от моря. Волхов тек в Ильмень, переполняя его до бескрайних пределов. К VI веку, когда при Ильмене появились кривичи, а за ними и словени, Нева уже образовалась, но вода полностью стечь в море не успела. Кроме того, намокает быстро, подсыхает куда медленней. И сток эльменя, подобный нынешнему, установился тоже не сразу. Озеро еще долго было больше нынешнего, и берега у него большей частью плоские. Эльмень озера богатый рыбными запасами, со множеством теплых отмелей, столь удобных для нереста. Когда-то в него поднимались на нерестилище балкийские осетры, лососи, сиги, стерлить, форель. Но мы давно перестали ждать смилостей от природы. Мы их даже не берем, а отбираем. Даже когда природа отдавать не желает. Живем по принципу. Все вокруг исхозное, все вокруг моем. Что захотели, то и взяли. На Волхове построили Волховскую ГЭС. Первую в новой революционной России. Ура, ура. Только вот седой Волхов никто не спросил. А еще ту самую рыбу, которая не пожелала подниматься для нереста по отведенному для нее желобу системы французского инженера Даниля. Француз не нашел общего языка с волховской рыбой. Каждый остался при своем мнении. В Эльмине больше не видели ладожского лосося, а главное волховского стига, любимейшую рыбу всей округи. Раньше его вылавливали по 300-400 тысяч тонн. Теперь Волховский сик занесен в Красную книгу. Человеческая дурь оказалась сильней. Никто не умаляет заслуг Волховской ГЭС, без нее, например, осажденному Ленинграду было бы не выжить. Но и о вечном стоит подумать. От Эльменя нынешнего вернемся к Эльменю прежнему. Когда все утряслось, и он снова получил сток в него, хотя и не такой крутой, Волхов сумел унести часть воды и округа начала подсыхать. Археологи считают, что первым в Преильмени из наших знакомых прибыли кривичи, подпираемые славянами. Откуда? Считается, что с юго-запада, то есть славяне вытесняли кривичи на северо-восток. Но как-то так получилось, что сами прошли чуть дальше, и кривичи оказались у них в тылу. Или это хитрые славяне своих соседей с тыла обошли? Посмотрите карту. Кривичский Полоцк явно юго-западнее Ильмения. Их же Смоленск южнее. Айсборск, древняя кривичская крепость, и вовсе западней. Так кто кого и куда вытеснял? Как славяне умудрились просочиться всей своей массой сквозь кривичские поселения и земли и сесть там, куда их вытеснители не добрались? Загадка. Может, кривичи выдавливали славян? Тогда вторая загадка. Пока в округе озера Нево и Ильменя еще не все подсохло, Нево, Ладожское озеро, было куда шире. Некоторым рекам, которые сейчас до Ладожского озера не доходят, приходилось впадать в более крупные, как, например, мало кому сейчас известная Любша. Эту речку не на всякой карте найдешь, особенно если не знать, где искать. Она впадает в Волхов, чуть ниже по течению Старой Ладоги. Только крепость Старой Ладоги на левом берегу, а Любша – приток правый. В былые времена Любша была куда полноводней, и на ее берегу стояла крепость. Небольшая, но каменная, которая основательно запирала для нежелательных гостей ход из озера Нево Ладожского, Волхов и дальше Вельмень. Любшанскую крепость – так ее называли археологи по имени Речки, раскопали совсем недавно, в самом конце лихих 90-х. Экспедиции организовывали на пожертвования, потому что у государства денег нет даже, чтобы сохранить раскопки не только продолжить их. Зачем нам какая-то древняя крепость? Одна из самых древних на этой земле. Если денег на призы для участниц конкурсов красоты не хватает. Вот и дают щедрой рукой меценаты красоткам на новые шубки а на раскопе орудуют черные археологи. Но вернемся к Любше, по крайней мере к тому, что удалось о ней узнать. Любша стояла на правом берегу при впадении речки Волхов, ниже по течению Ладоги, Альдегюборга, и поставили ее лет на сто раньше Ладоги. Крепость Славянская. Сначала считали, что Кривичская. Теперь сомневаются, потому что других поселений Кривичей в этих местах не нашли. Они жили дальше, к западу и юго-западу. У Любши некогда было куда более выгодное положение, чем у Ладоги. Во-первых, она ближе к Нево. Во-вторых, на довольно высоком холме. Она была метров на 10 выше Ладожской. В VII веке, когда Любшанская крепость строилась, левый берег Волхова был еще слишком заболоченным. Потом образовавшаяся река Нева унесла лишнюю воду Ладожского озера в море, и все изменилось. Для Любши не в лучшую сторону. Она просто перестала быть крепостью у моря, да и от стен самой Любши вода отступила. Несколько раз крепость сгорала не по своей воле, но каждый раз отстраивалась заново. Слишком выгодным было расположение. Но только до середины восьмого века, когда на левом берегу Волхова при впадении в него речки Ладышки не образовалось новое поселение Альде Аль-де-Гюборг. С тех пор для Любши начались непростые времена. Но погубила Любшу не природа, а люди. Она не захерела из-за отступившей воды, крепость была сожжена и не раз. Причем стрелы, которые находят на раскопе, не скандинавские, а не славянские, кривичские и тому подобное. Что не поделили Словене и Кривичи на берегу Любши и Волхова? Или они вместе пытались выбить захвативших крепость чужаков? Узнаем ли мы когда-нибудь, тем более пока у государства нет денег на раскопки, там вовсю хозяйничают черные археологи. В связи с Любшей вопрос. Кривичи – это длинные курганы захоронений и височные кольца у дам. Есть еще очень много признаков, но длинные курганы первый. В Словении круглые сопки, с кривичскими не спутаешь. Длинные погребальные курганы есть у скандинавов, но они отличаются от кривичских, не спутаешь. Огромная территория при Эльмении, с распространением на север и северо-восток почти сплошь круглые сопки, то есть Словении. Это признают все. Длинные курганы только вкраплениями, И что удивительно, они более древние, на столетия древней. Территорию круглых сопок с запада, юго-запада, юга и даже от части юго-востока охватывают длинные кривичские курганы. Охватывают тоже широкой, очень широкой, особенно с югополосой. Это полоцкие и смоленские земли, заметно уже полоса псковских, которые словно зажаты между славянами с одной стороны, и эстами, и латгалами с другой. Считается, что словени и кривичи пришли с юго-запада. Причем словени отдавливали кривичей на северо-восток. Помните, что кривические курганы чуть старше. Как можно, отдавливая кого-то с юго-запада, оказаться дальше него на северо-востоке? Должно быть наоборот. Это кривичи должны быть у ильменя. Если они уходили от Славен. Это славянские круглые сопки должны дугой охватывать кривичские курганы. Поменять местами кривичей и славян нельзя. Кривичи побывали в районе той же Любши, раньше славян, но почему-то ушли. Получается, ушли обратно, освободив место славянам. Броновское движение народов. При этом круглые сопки на территорию кривичских земель почти не забираются. Так откуда и куда вытесняли славяне Кривичей? С юго-запада на северо-восток, а потом обошли их кругом и сели у Ильменя? Или с северо-востока на юго-запад? Потому и старше на этих землях длинные курганы. Потому их немного. Потому уже полоса кривических земель на западе. Где местным ладгалам и Эстам отступать было некуда. Позади моря. И они остановились. А те же Радимичи и Дриговичи отошли дальше? Откуда пришли Словени к Эльменю? С юго-запада или с северо-востока? Откуда им было взяться на северо-востоке? А вы уверены, что мы все знаем о том лесном крае, которым так мало занимались пока археологи и историки Архангельской и Вологодской областями, побережьем Белого моря? Там очень много загадок, не меньше, чем в Карелии причем загадок, которые лежат на поверхности и могут перевернуть все наши представления об истории собственной страны. Местные к ним привыкли и загадками не считают, а науке привычно не хватает средств на масштабное изучение русского севера. Он того права стоит. Но что-то в самом основании Ладоги, да и Любши, не сходится. Их поставили куда раньше Новгорода, округа Ильменя. Тогда была еще настолько заболоченной, что едва ли возможным оказывалось плавание по лавати, куньи или сереже для прохода в торопу и западную двину. По болотам никакой волок невозможен. За несколько лет лес на гате вокруг километров на 10 вырубишь, и все закончится. Едва ли тогда, когда ставили ладогу, был реален официально признанный путь из варяков-греки, то есть торга с Византией в этом направлении еще не могло быть. Кстати, скандинавских купцов Византии не знали. Все товары с севера привозили русы. Это так, к сведению. Тогда зачем? Поселения, тем более такие, как Ладога, Альды, Гюборг, не ставятся просто так. Это почти военное поселение изначально. Причем поселение изначально скандинавское. Оно было для чего-то. Что-то защищало, охраняло. А может, просто являлось гаванью, где можно было укрыться от непогоды или просто передохнуть. Помните, по пути из Киева к Черному морю существовало такое местечко – Воинская гребля. Нелепое название. Но это было последнее пристанище для судов и их команд перед степью, куда в случае опасности или просто необходимости могли зайти десятки ладей если разведка доносила, что в степи замечено слишком много летучих отрядов, готовых напасть на караван судов, этот караван пережидал воинской гребли, пока охрана не разгонит степняков. Там ремонтировались и вперед до Хортицы, которая после порогов. Что если таким же пунктом срочной помощи была и Ладога? Для кого, если пути на юг в 8 веке еще не было? Вспомните подъем Балтийского щита и Волхов, несколько десятилетий текший вспять. Представляете, какого размера было тогда Ладожское озеро, озеро Нево. Нево вода доходила до Любши, безусловно, а левобережье Волхова и вовсе было затоплено. Но это означает, что оба поселения стояли просто на берегу озера. и Волховская губа была уютным заливчиком, бухтой в которой можно спрятаться от непогоды, как в воинской гребле от степняков. Переждать шторм на озере Нево, Ладожском. Или просто что-то починить после прохода по Неве. Или нет, не Волховом и его порогами. Это южнее и пока не нужно. Что, если не ходили купцы вверх по Волхову? Не было у них такой необходимости. И правда, что там делать? если сам Волхов пока еще медленно, но все же тек в Ильмень, который разлился почти до нынешнего Чудова, помните? Торговать пока не с кем. До Гнездова по этой топе тащиться смысла никакого. Да и самого Гнездова тоже пока не было. Тогда откуда купцы в Ладожском озере? Да еще и скандинавские, да еще и в таком количестве, что пришлось скандинавское пристанище для судов и уставших грибцов, и полуживых после прохода Невских порогов лоцманов ставить. Ходили скандинавы Балтийским морем, и в Финском заливе бывали, и в маркизовой луже седые волосы на головах зарабатывали. И Невские пороги, чертыхаясь и поминая своих богов, проходили. Только не Волхов они от Ладги отправлялись, а на восток, в Сверскую губу, у Ладожского озера и в реку Свирь а навстречу им двигались суда местных. Кого? Потом поговорим. От Ладожского озера существовало целых два пути, и оба в сотни раз интенсивней и реальней, чем придуманный кабинетными учеными официальный путь из Варяг в Греки через Ильмень и Лавать. С чего бы это? Любая торговля, вышедшая за пределы Меновой и ставшая собственно торговлей – это деньги. Кружочки серебра с чьим-то изображением на аверсе, которые люди, если не вкладывают немедленно в дело, то обычно берегут и иногда даже зарывают в землю до лучших времен или на будущее. Откапывают не всегда. Иногда клады остаются до лучших времен уже археологов. Клады могут многое рассказать, в первую очередь именно о торговле в данном регионе и о том, откуда поставлялись товары с кем у зарывших клад были самые тесные связи. В Скандинавии, на территории той же Швеции, в кладах X века монет больше всего арабских. Почему не византийских, если столь активным был путь из варяков греки и обратно? Ведь присутствие в кладах большого количества арабского серебра означает, что и торговля велась прежде всего с арабами, что она была не в пример интенсивней торговли с Византией, Византийские монеты с изображением того же императора Иоанна Цимиксия не спутаешь ни с какими другими. Император, самозванец, кстати, скромно изобразил себя на реверсе, а на аверс поместил поясное изображение Христа. На острове Рюген в Ральсвике большущий клад с монетами в простой плетеной корзине состоял из арабских монет – множество кладов по всему Поморью, на Готланде и в материковой Швеции, но почти нет в других странах Европы. Неудивительно, арабские монеты ни к чему в том же Риме или Испании. Своих достаточно, зачем экзотика? Они были в ходу только на территории нынешней Скандинавии, на южном побережье Балтики. Неужели возили вокруг Европы? В той же бирке, в кладах арабские монеты преобладают, а византийские можно по пальцам пересчитать. Как арабское серебро попадало в Скандинавию и на Южную Балтику? Считается, что через Византию. Нелогично, тогда было бы больше монет со светлыми ликами византийских императоров. Не из бухты Золотой Рог было это серебро, а прямо с территории Персии, то есть с южного побережья Черного и Каспийского морей. Это значит через Дон и Волгу. Думая о Волжском пути и пути из Варяг в Персе, читатели помнят и без подсказок. Здесь есть два «но». Путей могло быть два. Первый – через все то же Ладожское озеро с заходом для стоянки и приведения себя в порядок, моральные и физические в Ладоге. Дальше в реку Сязь, потом Тихвинку. Волок в речку Соминку. По ней в Чагодощу, в Малогу и в Волгу, на месте нынешнего Рыбинского водохранилища. Этот путь существует и сейчас. Хотя не столь интенсивный, есть и Тихвинский канал между Тихвинкой и Соменкой, И названия шлюзов весьма примечательны. Полоцкий, Киевский, Тифлийский Это тут к чему? Московский, Кронштадтский. Второй, куда более интенсивный и часто используемый. На этом пути по Ладоге, озеру Нева, проходили до реки Свири, которая соединяет Ладожское и Онежское озера. Из Онежского озера в Выдегру до Волока на реку Ковжу, по ней до Белого озера и по Шексне в Волгу. Это Волго-Балтийский путь, действующий сейчас достаточно интенсивно. Ничего переделывать не пришлось, просто углубили русло несколько обмелевших со временем рек. Все же сейчас у судов несколько иная посадка, да и сами они больше ладей X века. И на месте Волока прорыли небольшой канал со шлюзами. Этот путь из Балтийского моря в Волгу был хорошо известен даже сочинителям скандинавских саг. Он не столь сложен, проходит по вполне судоходным от ледохода до ледостава рекам. На Волге проходить его до конца необходимости не было. Да и булгары не пропускали ниже своей столицы Булгар. Но у купцов едва ли было желание плыть ниже по течению Волги в степь. Город Булгар встал на торговле. Но из Белого озера можно с одним волоком перебраться в озеро Важе-Лача, из которого вытекает река Онега несущая воду в Онежский залив Белого моря. Кстати, озеро, из которого нужно осуществлять Волок в Долгое озеро, Малую Ухтомку и реку Мадлону, называется Волоцким, Не зря, наверное. А река Шексна, системой вполне проходимых даже сейчас озер, связана с Кубенским озером. Через него рекой Свить с озером Лача истоком Сухоны левой и основной составляющей Северной Двины. Как видите, из Волги всегда достаточно просто было попасть и в Онежское озеро, а из него в Ладожское, и в Белое море по реке Онеги и по реке Сухоне Северной Двине. Волга – это Волжская Булгария, вставшая на торговле. Это путь в Каспий или через Дон, в то же Черное море. Да и морем плыть не надо было. Через Хазарский и Тиль шли караваны с востока. Итиль собирал товары из Китая, Средней Азии и даже Индии. С одной стороны, Персии и Византии с другой, и меха с севера. На север везли серебро, шелка, украшения, пряности, арабское оружие. Навстречу, прежде всего, меха. Неудивительно, какой же уважающий себя перс или араб обойдется без шубы из соболя. Даже если придется обливаться потом в три ручья. Никак не обойтись. Вот ловили собольков и куничек без счета. Брали дань белками или чернобурками. Где ловили? Ведь лучшие меха – это север. Вокруг Киева соболя под ногами не бегали. Да и роскошных чернобурок тоже не было. Они предпочитают хвойную тайгу. Сейчас в России соболь остался лишь на территории Сибири. В остальных местах выловили. Но во времена призвания варягов мягкого золота еще хватало, чтобы ловить сотнями и торговать со всеми, кто желает покупать. Но если охотники ловили на севере, кто к чему вести все в Киев, а потом с трудностями в Византию, если можно продать прямо в Булгарии, на Волге, город стоял примерно в 40 километрах от Казани, или отправить в Скандинавию, где хоть и были свои меха, но таких не водилось. Богатый Волго-Балтийский путь и путь по Волге Карабам жил северными мехами, восточными пряностями, дорогими тканями, серебром и украшениями. Вот это и везли суда скандинавов в Паладоги. С этим и делали остановки в ладоги перед отплытием по неве в Финский залив.